пробуждение Чудище Хоклайна ворочалось в химикалях. Теперь оно почти проснулось. Тень вздохнула, когда чудище зависло на грани пробуждения. Тень пришла в ужас. Снова ей придётся участвовать в следующей проказе, которую измыслит чудище. Ей не нравилось, как чудище забавляется с женщинами Хоклайн, заставляя их делать то, что им совсем не подобает. Превращение одной из женщин в индианку, думала Тень. Очень противное деяние. А что чудище придумает в следующий раз, угадать невозможно. Ни перед чем ужасным чудище не останавливалось, и разумеется его способности к тёмной изобретательности были едва изведаны. Свет, который был чудищем, продолжал ворочаться и метаться в химикалиях, а пробуждение с трёвом неслось к нему, точно снежная буря в начале зимы. Тень снова вздохнула, чёрт бы его побрал. И вдруг чудище проснулось. Перестало ворочаться и лежало теперь в химикалях очень тихо. Затем посмотрело на тень. Тень беспомощно посмотрела на него в ответ, смирившись со своей судьбой. Свет отвернулся от тени. Свет обвёл взглядом комнату. Света было не по себе. Он продолжал зеваться ещё немного сонный, но быстро взбодряясь.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 Хоть и ей бы тогда, наверное, пришлось последовать за чудищем в лету. Все лучше, чем жить в преисподней такого партнерства с чудищем Хоклайнов и творить все эти злые деяния. Тень помнила прежние стадии химикалий, помнила, как радостно было создаваться профессором Хоклайном. В те времена свет был благотворен, у него едва не кружилась голова от восторга, что его только что сотворили. Перед ними расстилалось будущее, а в нем... возможность помогать и нести радость всему человечеству. А потом свет переменился и скрыл перемену своей личности от профессора Хоклайна. Свет начал проказить, и проказы его профессор считал случайностями. Что-то падало, что-то превращалось во что-то другое, и профессор думал, что это он ошибся, либо этикетки перепутались. А затем свет понял, что может покидать банку и перемещаться всюду. Ну и, разумеется, бедная невинная тень света вынуждена была за ним следовать, наблюдателем и участником проказ, которые со временем разогнались до того, что стали подлинными злодеяниями. Через некоторое время профессор Хоклайн понял, что с химикалиями что-то весьма не так. Но до самого момента, когда чудище сотворило над ним эту кошмарную штуку,